Я знаю, что ты пьёшь, сказала она. Я стал забывать о Дженнифер с тех пор, как она начала встречаться с Брэдом Питтом. Со мной всё уже было в порядке, и я нашёл способ долго смотреть на неё, не чувствуя себя неловко. Но тем не менее, встреча с Дженнифер Энистон страшно меня расстроила. Сказать точнее, я был в замешательстве. "Да как ты такое можешь говорить?" сказал я. Я вроде никогда не работал пьяным. Я пытался это скрыть. "Да мы чувствуем запах", сказала она как-то странно, но с любовью. И множественное "мы" ударило меня как кувалда. "Я знаю, что пью слишком много", сказал я, "но я точно не знаю, что с этим делать. Иногда я был не в той форме, чтобы самому приехать на съёмочную площадку. Я никогда не работал под наркотой, только с похмелья. Тогда я заказывал лимузин" И это, скажу я вам, вызывало у людей косые взгляды. Все спрашивали меня, всё ли со мной в порядке, но никто не хотел останавливать поезд под названием Друзья, потому что сериал был очень прибыльным. Из-за всего этого я чувствовал себя просто ужасно. Моя самая большая радость была и моим самым большим кошмаром. Я был близок к тому, чтобы загубить эту замечательную вещь. В конце концов, на работе у меня появился трезвый компаньон, но это не особо помогало. Однажды вечером накануне съёмок я принял какое-то лекарство и запил его алкоголем, и всё это сработало во время прогона на глазах у всех. Но в этом случае был любопытный нюанс. Я был пришиблен этим коктейлем, но не подозревал об этом и думал, что скрывать мне нечего. А эффект был на лицо. Я говорил очень невнятно, так что никто не мог понять ни единого слова. А я об этом не догадывался. Когда я снова вернулся в свою гримерку, там меня уже ждали и двали не все участники шоу. Ну и что ты собираешься делать, Мэтьи? – спросили они. Это все лекарства, я исправлюсь. Мне очень жаль, лепетал я. В тот вечер я действительно не пил, а на следующий день пришел на работу. Я чувствовал себя как человек, идущий по тонкому льду. И я позвонил своему менеджеру. Да, сказал он, они все против тебя. Черт возьми, значит сценаристы и актеры все все знали. Поэтому я сказал менеджеру: "Ты должен найти для меня фильм прямо сейчас. Вытащи меня отсюда". И ещё раз, моя идея состояла в том, чтобы дислоцироваться. Я всё ещё думал, что если я выйду из этой ситуации, в которой оказался, то смогу бросить наркотики и алкоголь и с честью выйти из боли. А на самом деле получилось так, что я утроил рабочую нагрузку, а пил и уппарывался всё больше и больше. Потому что куда бы вы ни пришли, они уже там. Это напомнило мне о том времени, когда я рвался сняться в пилотном эпизоде "Друзей" и получил ЛАХ двадцать один девяносто четыре. Тогда у меня оказалось достаточно сил для того, чтобы принять участие в съемках пилота и, следовательно, достаточно денег для того, чтобы выпивать в Формоза кафе. Мне казалось, что теперь, когда наступил новый век, у меня было достаточно много сил для того, чтобы написать музыку к фильму, если бы я этого хотел. Фильм Мошенники должны были снимать в Даласе. И я понятия не имею, почему я подумал, что это идеальное место для того, чтобы протрезветь.